Глава 13. Я бы хотел оказаться там. В аду и грохоте столкнувшихся танковых лавин. Пятая гвардейская танковая армия, устремившаяся в самоубийственную атаку. Без малого 2/5 машин, 39%, если быть точным, в её боевых порядках составляли лёгкие Т-70, не представлявшие практически никакой угрозы для тяжёлых тигров, пантер и Т-4. Кроме как с дистанции пистолетного выстрела.